Над горами летели звёзды. Горы слышали их разговоры. В тишине раздавался шорох, и казался сиреневым воздух. Над горами летело время. Горы в ней сопускали листья и смотрели, как время садится серебром на рога оленя. Над горами летели мысли. Горы к ним без конца привыкали. И в деревьях менялись местами и менялись узорами листья. Над горами летела ве вечность, сохраняя своё величие. И летели с деревьев птичьи голоса, после снов ей навстреч. Это шелест страниц, только свет буду я собирать с твоих окон. Мне одно из твоих многих лиц нужно здесь, и тот огненный шепот. Мне бы снова вернуться туда, на следы наглядеться на стеклах наших крыльев в твоих городах. Здравствуй, небо в снежных хлопьях. Здравствуйте, поля под снегом. Ель столетняя в орехах, в голубых одеждах. Вот я. Здравствуй, утренняя радость, полыхающая в сердце. Здравствуй, вкус и запах детства под твоим чудесным взглядом. Здравствуй, жизнь в своем величии, всех оттенков в нежных красках. Здравствуйте, картина маслом. Здравствуй, тихий голос птичьи. Серое в крапинку небо январское. Как в феврале оно выглядеть будет? Может быть, свет за него станет грудью? может смотреть на него надо ласково может не только своё яко тешить может быть вспомнить где спрятано крыли сквозь подоконник составленный лилиями в окнах увидеть следы жизни прежней может открыться на встречу течениям где время так же по-прежнему страстно где всё не так где светло и прекрасно как в первой книге его откровение Есть мир, где невозможно обмануть. Бессмысленно казаться лучше, чем ты есть. Есть мир, где ценятся светящиеся мысли. Где нет границ во времени, в пространстве. Где правит разум, честь и вдохновение. Где дружит навсегда и любит лишь однажды. Где не взрослеет, оставаясь с детством до конца. Откуда все жемчужины живут? Земных стихотворений. Спешим кто куда, рвём по воде, Течёт пот по венам и жилам, Трибуны отравлены воем, Во взглядах смертельная сила. Спешим под откос на обложке. Следы на асфальте в порезах. А мы вверх заборами резем. А мы попугаи, нам можно. Что нам говорят, мы не слышим. Мы ищем свое место в хлеве. Когда зацветет в поле клевер, Тогда снимем бабочек с вишен. Теряя своих по дороге, Мы будем кормить лестью крятки. Мы будем бежать без оглядки. В местах, где подков будут ноги. Сегодня ты стала просто другой, откровенной и щедрой. Тебе захотелось в небо. Тебе захотелось на воздух. Сегодня ты стала свободной, уйдя в продвижение начала полёта серебряных чаек. Тебе повезло сегодня. Сегодня тебе всё можно. Сегодня ни тёми не даже. В твоём январе ромашки и пчёлы звенят под кожей. Сегодня с тобой зайцы играли с утра на стёклах. Сегодня зима будет тёплой при ловом её снежный панцирь. Солагаются дороги в этажи, и тем труднее путь, чем выше. По обе стороны сады с цветами вишен, и яблоням на этих землях время жить. Солагаются дороги в серпантин, в террасы искривленного пространства. Скользят по ним невидимые трассы с осколками ломающихся льдин. Дорогами усыпана его ладонь. и будут подводиться дни и токи, и возводиться на другом пути пороги, чтобы учиться прыгать сквозь оконь. Ах, новый год! Мы снова вместе. Нам есть о чем сказать друг другу под бой курантов ровно в полночь, под знаков шелестящих шорох. Пусть эти знаки зодиака выходят на спирали с круга. Пусть каждый миг нам будет дорог, пусть каждый день нам будет в пору. Пусть из бесчисленных желаний одно исполнится хотя бы. Пусть будет летом столько влаги, чтобы собрать ковер из ягод. Вкруг кругом по спирали по местам забытых родин по зелёным травам ходим в снах в египетских сандалях Трог Друг за дрогом в разных странах совершаем восхождение на вершины храмов древних птиц снимая крупным планом Водами своих желаний движемся среди усерий и полетим сие иели по среди воспоминаний о затерянных мгновениях на просторах мирозданья о орнаментах на камнях о просетах и затмениях Бог в небесах писал стихи От рук его шел запах вишен. Мне было слышно, как он дышит, Как под ногами пол скрипит. Бог обо всем стихе писал. Слова слагались в изумруды, И рик его с улыбкой и путой За тридевять земель сверкал. Бог увлеченно рифмовал Свой каждый миг от сотворения. Мне было видно отражение Галактик в тысячах зеркал Бог будет вечно сочинять свои божественные строки и охранять стихов истоки от глас толпы, как от огня. Потолка рашата нового мира осыпается под ветрами извёсток. Время очищает стены тростью от грибка, любители жить в тирах. Завершается последним мгновением возраста истории разлада. Запахи кренатого осада подопомнить из тихого земных теней. Улыпаюсь, не прощаясь окнам. Затерявшихся за монументами усадеб, у кастра сидит наш общий прадед, слушает календарь и степший шёпот. Мир катится в пропасть. А я лечу. Моим домом станут вершины гор. Мне с птицами легче нести дозор. Мне свет запускать время в окна лачуг. Мир катится дальше моих морей. У берега волны глотает песок. Сухой ветер гонит его на восток. Стирая с дорог миражи площадей. Меняется ветер у гор. Пора... Мне выбрать сорта самых лучших вин И там, где срываются камни с вершин, Услышать к утру шелест вызревших травм. Новое утро Приходит в мои города окна узорами схвачены у доми и садятся пить чай вызвать пытается кто-то в квартире врача солнце лучами играет на проводах новое время сменяет вчерашние сны взрослые хмурятся дети смеются всегда и не когдает проснувшись когда крошки получат они от богатств вот страны Шорох обёрток на площади. Будет салют. Будут от счастья с экранов вещать голоса. Кто-то на пир приглашён, у кого-то течёт по усам. День начинается свежей рекламой ублюд. птицы в полёте. Холод, зима летит. Что заставляет её выходить из гнезда? Новое утро приходит в мои карата, хлопьями снега. Под снегом маицы и ты. Птицы в полёте. Как будто и нет зимы. Красное солнце смотрит с прищуром на день. Первы пускают трубы моих деревень. Белые окна и вечности ещё до весны. День наступает на холод, скрипит и идёт вперёд. К вечеру птицы летать устают к ветрам. Солнце садится, покинув мои города. Дети выносят коньки на серебряный лёд. в облаках на ступенях вечности открывали нам двери соборы и сиял с этим праздничный город мы ступали дорогами млечности мы стояли у самого края пограничных миров и дышали нам казался сиреневым воздух мы к нему прикасались руками мы менялись нам было привольно находиться в других измерениях мы оставили тёмное время где-то там на затворках истории мы оставили всё что мешало наслаждаться дарами вселенной мы стихи примеряли для сцены и снимались с души покрывал Где-то там, вдали от солнца, В тех мирах, где над домами, Как в далёком нашем детстве, Ветро тихое дыхание По утрам колышет воздух. Там глаза горят, как звёзды, И во всё лицо улыбки у людей, И столько света и любви В сердцах прохожих, Что не верится, что где-то Есть совсем другие земли, Где почти что в каждом доме Слышен плач детей и и крики и из глаз летят друг к другу чёрных стрел стальные копья и всё кажется, что это происходит по нарошку что вот-вот и мы проснёмся и утонем в чистых звуках тех миров бескрайних множеств с их поющим вдравах ветром Мой дом, мой остров, Мои своды с жемчужным пляжем и лагуной, Затерянные в безбрежных водах Вселенной с притяжением лунным, С его живыми колоссами Из параллельных измерений, С его возделанным мной садом С весенней тканью на деревьях, Мой дом с зимовьями и дымом, Ребром вонзающимся в небо, С лучами, дарящими сны нам, с корнями родословных в недрах. Я буду здесь вовек и присно встречать костей в садах из детства и из глубин вплетенных в сердце вдыхать тепло опавших листьев. Ветер треплет грудом мыслей, гроба забиты ими. Невесомость не для глины, в ней хранятся крылья истин. Невесомость — это чья-то нерастраченная нежность, чистый воздух побережий в час рассветов и закатов. Это шелест диких пляжей на твоих земля-ладонях, это кони с водопоев на боках несущих влажность. И сомысть это что-то, так похожее на чудо, состояние секунды нерастраченного счастья. О взгляни на дом свой с высоты. Со всех его сторон. Во тьме мерцающих времен Прими с небес латынь. Пройдись по улицам земным, Наполни светом жизнь. Взлети и с детством подыши, Пропой свободы, гимн. Постой в молчании у черты Со стрелкой из пружин. Послушай музыку души, Стань с тишиной на ты. Иду к горизонту, несу свет в ладонях. Он выскочил ночью из дома с просони, Откуда-то сверху, откуда забыл, И сбившись с дороги, под дверью скулил. Сидел и скулил такой маленький лучик. Его разглядеть было трудно сначала. Пришлось разогнать надоевшие тучи, Чтоб не был так страшен лай местных овчарок. Я руку к нему протянув, помолчала, погладила бережно хрупкое тело. Он взялся за палец Надежды усталый и в правую руку сошёл с моей велой. И вот я на правой несу его к солнцу, которого не было здесь всю неделю. Мой лучик согрелся и грел теперь воздух морозный те солнца, которому верил В окнах снег, и теплый свет на стенах. В туман укрыты детство зеркала, и что-то там дымится на столах, и бабочки жемчужные по венам порхают, и к цветам летит пчела. Игра. Но как тебе внутри неё? А впрочем, всё и так понятно. Ты хочешь в детство снова обратно попасть с его живым огнём. Ты хочешь жизнью насладиться, то, что занело в каждой клетке твоих миров. И шелестеток послушать на полях оситься. Игра великая в её сценарии и велики её пределы. Твой смех Окрестия там бела, и клубина небесны хай. Я шла по шёлковому полю, расшитому рукой мамы, и собирала птичьи гам. И ветер целовал лицо мне. Я шла, теряясь в днях и числах. Я скатывалась по сугробам вниз головой, Увидясь, что бы, среды, наполненные жизнью. Я шла твоими берегами, С лицом толпы, с ее глазами. И мимо улиц без названий Шли дети с белыми кудрями. И шли другие в разных масках, С котомками своих историй. Я шла по шелковому полю. Я собирала птичьи сказки, для нас оставленные в небе. Когда вибрации полон дома и звуков солнечного цвета, когда лицо щекочет ветер. И радость волнами кругом, и чьи-то са стучатся в окна. Ты открываешь сердце им, и день становится другим, в узорах на твоих полотнах. В течение других времен вошли в прозрачную лагуну, и за собой воздух лунный внесли, и загудел огонь в колоколах глухой пустыни, и где-то там, в ее глубинах, качнулись и издали стон, облитые ветрами крылья.